«Маленькими глотками. Без закуси?» — уточнил Костенко. Цыпкин хмуро улыбнулся. «Без закуси, это точно. Так у нас редко пьют. А вообще-то, да, он пил водку странно, будто смаковал. Топор-то у него был какой? Топорик — чудо. Им можно, в руке лежал что надо».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 — Нет, нет, вы его зря подозреваете. Точно говорю. Глава двенадцатая Жуков покачал головой. — Нет, он никогда карабин не регистрировал, официально заявляю. — Вы как на кавказском застолье, — усмехнулся Костенко. — Официально заявляю. А что? Хорошие люди и отменно застольную выспренность чувствуют. А я не против иной раз выспренности. Я против. Как же так? За чувство и против выспренности. Корни ведь одни. Костенко молча снял трубку и заказал тадаву. Тот ответил сразу же. Костенко показалось, что он и ночевал в кабинете. «Ну, что у вас?» — спросил Костенко. «Владислав Николаевич, полный мрак». Все то, что вы мне передали в прошлый раз, в работе, результатов пока никаких. Очень жду писем или записок Милинка. Эксперты без его почерка, как без рук. Думаете, я его писем не жду? Не меньше вас жду. Нет писем? Нет. Только в Израиле. Что-что? В Израиле он пишет, нам не хочет, ответил Костенко. Карандаш у вас под рукой? В руке. Записывайте. Срочно связаться с Кокандом. Там, в одном из отделений связей, Милинко получал письмо из тель от Ивана Журкина. Смотреть надо, начиная с ноября по март, апрель и далее. Теперь, можно ли установить, кто, когда и кому вручал на фронте именные карабины, очень небольшие по размеру? хорошо укладывающийся в чемоданчик, сделанный из металла, по виду похожий на алюминиевый, но сверху забран пробкой, чтобы не тонул. Посмотрите по аналогам, перелопатьте данные Интерпола и немедленно выходите на связь. Костенко положил трубку, спросил. — Ну, а что ваши милинковские знакомцы рассказали? — Хороший, — говорят мужик. Полезная информация. Да уж. Один Лыков помянул Петрову, мол, какая-то баба у него есть с образованием, очки носила. Он ее раз подвез к магазину. Петрова-то как раз очки носила, хотя это ее не портило. Наоборот, сослуживцы говорят, делала привлекательной. Глаза казались большими, как у совы. Вы глаза у совы видали? Ну и въедливые вы. «Это как, хорошо или плохо?» «Хорошо». «Так вот, изо всех опрошенных знакомых Петровой только одна подруга знала о ее романе «Смелинка»?» «Конспираторы». «Мотивировка занятная. Если хочешь, чтобы мы были счастливы, — говорил он, — молчи про нашу любовь, иначе она, как бельмо на глазу, зависть одолеет». «А что?» «Лихо мужик заворачивал». Профессионально, сказал бы я, с точным учетом женской психологии. Единственное, что может остановить их откровение, ⁇ боязнь потерять любимого. Долгий он парень, этот милинка, очень долгий. Теперь по поводу Каканда. Вы сказали, что он там письмо получал? Получал. Петрова родом из Каканда. Вот в чем штука-то. Адрес установили. Запрос передал во всесоюзный адресный стол. Ждем. Нет, вы лучше звоните в Кокант. Так вернее будет. Капитан Урузбаев из какантского Угро приехал к Клавдии Евгеньевне Еремовой поздно вечером. Извинился. Перешел сразу к делу. Когда же племянница ваша вернется? Мне надо ей письмо передать из Магарана, ей и Григорию Милинко. «Кому, — Кому-кому? — удивилась старушка. — какому Григорию? — Лапушка ко мне одна в январе приезжала, погостила и отправилась на работу. Она теперь в Сибири работает. — Где? — На БАМе? А что? — Да нет, ничего. Вы мне хоть адрес скажите, я ей письмо перешлю, и гора с плеч так она мне адрес не оставила, молодежь. Обещала написать, да вот до сих пор и пишет. На БАМе, на северном участке, очень хорошие оклады, масса льгот, лучше даже, чем в Магаране. Она долго у вас гостила? Да что вы! Забежала, я ж у нее одна на всем белом свете. Сказала, что специально сделала остановку в Коканде и на север. Это когда было... «В конце или начале января?» «Это...» — переспросила старушка. «Погодите, милый, погодите». чего же я вам про январь сказала?» «Ах, да, она меня спутала, говорит, отдохну на море, а с января переберусь на БАМ. Она у меня осенью была, в октябре или ноябре. Что правда, то правда». «Может, я не к вам пришел?» — сыграл Урузбаев. «Она чуть прихрамывает, это Петрова?» «Да что вы! Уж такая нежная, такая голубушка! Покажите ее фото!» — сказал Урусбаев, «А то еще чужому человеку письмо оставлю». «Пожалуйста!» — ответила старушка, поднялась с кресла, стоявшего возле окна, проковыляла комоду, открыла ящик, достала альбом, протянула капитану. «Вот, смотрите!» «Вы, кстати, откуда?» «Мой брат в Магаране с нею работал, она по приискам, а он ревизором». «Где ж ее фото, матушка?» «Тут одни старухи». «Какие ж старухи?» — обиделась Клавдия Евгеньевна. «Вы смотрите пятую страницу. Вначале мы, сестры, потом наши мужья, покойники, а уж после — лапонька». «И внук Ирочки Гоша». У Рузбаев протянул старушке альбом. Все фотографии Петровой были аккуратно вынуты, все до одной. «Боже мой!» — всплеснула руками старушка. «Так как же так?» «Вы из комнаты выходили, когда племянница к вам заезжала?» «Конечно. То на кухню, то к Заире». Взять тмин, я ж пирог пекла, то в лавку, за лимонадом. Боже ты мой, что же это такое? А, -а, а за давностью отпечатков пальцев на альбоме установить не удалось. Потом, однако, экспертиза уточнила: Следы есть, но рисунок не читается, фотографии вынимали в перчатках. Никаких других сведений о Петровой в коканде собрать не смогли. А Милинко действительно письмо до востребования из Израиля получил. Подпись, впрочем, неразборчива. Паспорт предъявил свой. Образец подписи отправили в Москву.